Фрагмент девятый. Фигурка лыжника. Жизнь Руса, вроде только что претерпевшая кучу глобальных изменений, как-то на удивление быстро вошла в колею и стала восприниматься как привычная. Будто всегда было только так и никак иначе. В будние дни Маша с мамой обитали на Волгоградке, а Руслан ночевал то у них, то у себя. Отец оказался совершенно ненапряжным домочадцем, чаще всего его было не видно и не слышно. Он либо гулял, либо был у себя в комнате, читал, сидел за компьютером или дремал. Сын всегда предупреждал его заранее, где планирует сегодня ночевать, и если приезжал в таунхаус, то его ждал не хитрый, но горячий ужин, а по утрам завтрак. Борис Васильевич потихоньку осваивался с новой техникой. К кофеварке пока еще подходить боялся, стиралку и посудомойку сам не включал, но зато разбирал вымытую посуду, гладил белье и даже, мол, полы в ванной и прихожей. «Бать, ну зачем ты журил его Руслан? Есть же помощница по дому. И уж вставать ни свет ни заря, чтобы завтрак приготовить ты точно не обязан». «Так я же все равно рано встаю, сынок», — возражал Борис Васильевич. «Да и делать что-то для себя или девочек мне только в удовольствие. Сам ведь знаешь, как тяжело, когда живешь один. Совершенно не о ком заботиться. А это очень грустно». Но больше всего Руслана радовало, что, принимая душ, Борис Васильевич всегда пел в ванной, «Капитан, капитан, улыбнитесь», как когда-то давным-давно в детстве Руса. И сын считал это добрым знаком, похоже, отцу у него действительно хорошо. Выходные проводили все вчетвером в таунхаусе. После завтрака обязательно гуляли в лесу и вдоль реки, следуя примеру Бориса Васильевича, делали это в любую погоду. А вечерами собирались в гостиной, зажигали камин, разговаривали, играли в настолки или смотрели на большом экране сериалы исторические, приключенческие, фантастику, детективы. Последние особенно нравились мышке, и она готова была часами обсуждать их с дедушкой. Не успела промелькнуть и нескольких недель после переезда Бориса Васильевича, как пришла еще одна важная новость. Егор сообщил матери и сестре, что собирается вернуться домой на период межсезонья. «Билеты пока не купил, вылавливает какие-то скидки», рассказывала Ольга, расчесывая на ночь волосы. «А я что-то волнуюсь за него». «За все волнуюсь. Во-первых, ему уже раз повестка приходила из военкомата, но он тогда, как обычно, в горах был. В общем, как-то обошлось, а во-вторых, не знаю, как он воспримет все это. Ну, то, что мы снова вместе. Может ведь и не принять. Ведь он так резко порвал с тобой. Вроде взрослый, самостоятельный, а тут какая-то подростковость капризы. А вот твоя мать вытравливала в тебе любовь к твоему собственному отцу, и вы только из-за этого перестали общаться». А потом, какое счастье, Рус, что ты сумел все исправить и найти отца. Это ведь ненормально, когда в семье такое. Но у нас-то. на Егора ведь никто не давил, не настраивал против тебя. Я всегда старалась объяснить детям, что наши с тобой отношения — это наши отношения и наши проблемы. А на них это нисколько не влияет. Их мы с тобой оба как любили, так и любим. И мышка все поняла, хотя и младшая. А Егор уперся рогом. Несколько раз пыталась с ним поговорить, все без толку как об стенку горох. Это мое дело, я сам разберусь, и вот до сих пор разобраться не может. Ну, Руслан сел в постели, оперся спиной на изголовье кровати. Теперь настал момент, когда ему так или иначе придется что-то решить. Он приедет, мы поставим его перед фактом, что теперь живем вместе и так будет всегда. И предоставим ему самому определиться. Да, ты прав, согласилась Ольга, откладывая расческу и Юркая к мужу под одеяло. Так мы и сделаем. «А пока есть у меня одна идея», — сказал Руслан, обнимая ее. «Пойдем-ка мы с тобой завтра к Андрею на танго. Он как раз открытый урок проводит, чтобы побольше народу на новый учебный год привлечь». «Ой!» — растерялась сначала Оля. «Если только посмотреть, а самой не танцевать. Я же не умею». «Все ты умеешь», — заверил Руслан. «Помнишь, я тебе говорил, в танго за все отвечает мужчина, а женщина следует за ним». Тогда ладно», — он говорил, — засмеялась Оля. Последую завтра за тобой на урок к Андрею. На открытый урок в зале собралось дюжину пар разного возраста, от юных до зрелых. Так всегда бывает, когда объявляется новый набор. И, как всегда, одеты новички были кто во что. От балетных купальников и спортивных костюмов до вечерних нарядов и концертных платьев в испанском стиле. Но об одежде Андрей традиционно ничего не говорил. Знал, что те, кто захочет остаться, сами быстро разберутся, в чем им удобнее танцевать. Он заговорил о танде, и тут же посыпались вопросы, а что это такое. Пришлось объяснять, что это цикл композиций, танцуемых с одной партнершей. И что в аргентинском танго принято приглашать даму не на один танец, а на группу из нескольких танцев подряд, что позволяет установить контакты вместе прожить общую историю. «Запомните, мужики, вы в ответе за то, что у вас в руках, ваша драгоценность и ваша гордость», — говорил Андрей. «Красивые па — это дело техники». Это все постепенно и потом, а сейчас дело осознания, почему вы пришли именно сюда. Наша АТ, аргентинская танго, это не просто танец. Это особый мир с особой психологией и особыми отношениями. Здесь мужчина всегда мужчина, а женщина именно женщина. Не она для нас, мы для нее. Потому что есть негласное правило танго. Мужчина ведет, женщина следует. Не туда повел твоя вина и только твоя. А женщина, на этот раз он обратился к прекрасной половине собравшихся, должна крепко стоя на ногах помогать направлению движения. Ну или хотя бы не мешать. Здесь большую роль играет доверие, ведь партнер шафтанга не знает, куда идет, потому что движется спиной вперед, и ее глаза — это глаза ее мужчины. «А если я не готова вот так слепо доверять?» Скептически поинтересовалась одна из новеньких, совсем молоденькая блондинка с неестественно пухлыми губами. «Мы этому будем учиться», — ответил ей Андрей. «Без доверия трудно построить и танец, и отношения». «А как одно соотносится с другим?» — спросил хмурый молодой человек в круглых очках без оправы. «Поверьте, довольно тесно», — заверил преподаватель. «Каждый из нас неразрывно связан со своим телом, и многое о личности человека могут сказать его повадки, жесты, движения и, конечно, видение. Не зря же бытует у нас поговорка «хочешь узнать, какой мужчина рядом с тобой?» «Потанцуй с ним танго». Кто-то, придумав рисунок танца, спешит воплотить его в жизнь и ломится вперед, на прополую забыв о партнерше, и силком запихивает ее туда, не негодуя на то, что она не запихивается. Слушатели, а особенно слушательницы, захихикали, а Рус и Оля, понимающие, переглянулись. Руслан узнал в этом примере себя и не снимал с себя вины. «Или случается наоборот, ведь мужчина всегда должен знать, чего он хочет и куда, и зачем идет», — продолжал Андрей. А он тормозит и тупит, ломая рисунок танца, ломая трафик движения на танцполе, образуя пробки, выламывая, наконец, мозг партнерши своей нерешительностью и бездействием. В зале снова раздались смешки. «Аргентинская танго — это именно про отношения», — говорил Андрей. «Про взаимодействие, про партнерство. Про умение не только говорить, но и слушать. Про то, как быть одним целым, одновременно будучи двумя отдельными личностями». А перед тем, как начать наш урок, мы с моей партнершей по танго и по жизни вам станцуем». Тут в зал вошла Риорита, прекрасная, загадочная, вся вызов и огонь. И они с Андреем танцевали под музыку, которая не могла не зацепить любого человека, у которого есть сердце. Она была лирична и прекрасна. Это был танец не на публику, хотя на них и смотрели. Не было в нем ни акробатических трюков, ни эффектных поз. Была только красота и любовь и только эти двое, которые танцевали друг для друга. Перетекание двух тел, которые, кажется, стали бескостными, оплетая друг друга шелковыми прикосновениями. Это зрелище завораживало. Разумеется, в финале все аплодировали, после чего Рита, улыбнувшись и не сказав ни слова, упорохнула. «Ну и запомните, что на мелонгах не принято аплодировать», сказал им всем Андрей и начал урок с простых, но таких сложных базовых парных шагов. На протяжении всего занятия Руслан постоянно наблюдал за Олей и за выражением ее лица. «Нравится ли ей? Не разочарована ли?» «Как тебе, спросил он в перерыве. «Интересно», — откликнулась она. «Это все для меня так ново, так необычно. Кажется, я начинаю понимать, что «АТЭ» действительно не просто танец, а целое мировоззрение. Возможно, несколько романтизированное, но в нашей жизни подчас так не хватает романтики». Когда ехали домой, Оля молчала так долго, что Руслан уже начал тревожиться. Но тут жена наконец заговорила. «Знаешь, я сейчас с таким удивлением прислушиваюсь к себе», — поделилась она. «У меня после этого урока такое воодушевление, словно внутри разжалась какая-то пружина. Появилась легкость, ощущение парения, что ли. И вот это упражнение с самого начала, когда тянешься вверх за макушку и вниз от центра тяжести, Оно так выправляет осанку, а вот захочешь, а не сядешь, сгорбившись, как старикашка. Да и не потянет уже так садиться. Ну что, будем ходить к Андрею? Волнуясь, поинтересовался рус. Знаешь, пожалуй, будем, согласилась она. Мне у него понравилось, очень все внятно, четко, последовательно и неспешно, а два раза в неделю совершенно необременительно, тем более вечером. Похоже, ей действительно понравилось и это осознание переполняло его ощущением. Невероятного счастья. Приехав на Волгоградку, Руслан тут же написал Андрею, что ради жены уйдет из старшей группы к начинашкам, но будет периодически ходить к нему на индивы. «Самый правильный подход одобрил преподаватель, хотя на какое-то время ты из танцора станешь нянькой». «Ничего, я привычный. У меня двое детей». «Значит, опыт есть. Но ну, если что, я на телефоне. А так, на Мелонге рекомендую уже месяца через три появляться вдвоем». Как-то вечером все в той же старой квартире Руслан постучался в комнату дочки. «Мышка, хочу пожелать тебе спокойной ночи». «Ой, погоди, пап, не сейчас!» — крикнула та через дверь. Пожав плечами, Рус в недоумении удалился. Но едва уселся на кухне и открыл ноутбук, чтобы немного поработать на сон грядущий, как примчалась мышка в пижамке с разноцветной аппликацией, изображающей шарики мороженого. «Извини, папуль!» — она с разбегу чмокнула его в щеку. «Ты, надеюсь, не обиделся? Я просто с Егором говорила». «Эй, как он, как можно нейтральнее поинтересовался, Рус? Билеты домой уже взял? Еще нет, но вот-вот». Мышка открыла холодильник и принялась задумчивым видом обозревать его нутро. «Похоже, драконовский женский закон «Умри, но не ешь после шести» на ее возраст пока еще не распространялся. «Может, когда он приедет, мы с ним все же сумеем помириться», — вздохнул Руслан. «Теперь, когда мы с мамой снова вместе». «Может, со временем он простит мне, что я тогда ушел». «Так дело вовсе не в этом, пап», — хмыкнула мышка, не оборачиваясь к нему. «Не в том, что вы с мамой разошлись. Конечно, тогда никто из нас этому не обрадовался. Но Егор, взрослый человек, и понимает, что между людьми может быть всякое. И то, что мужчина расстается с женой, вовсе не значит, что он расстается и с детьми. Даже я это поняла. Со временем...» «А в чем же тогда дело?» — изумился Рус. «Он обиделся, что ты поступил как всегда». Дочь по-прежнему не глядела в его сторону, изучая содержимое холодильника. «В каком смысле?» «Сделал все по-своему. Как ты всегда это делаешь, даже не поговорил с ним. Со мной поговорил, все объяснил, я поняла, а с ним нет». «Но я думал...» Начал было Руслан и запнулся на полуслове. «Знаешь, папа, как Юлия Владимировна, наша психолог говорит...» Мышка, наконец, извлекла из недр холодильника сырную нарезку и масленку и удостоила отца своим вниманием, повернувшись к нему. «Не надо думать за других. Пусть они подумают сами и сами скажут тебе, что надумали». «А почему, как всегда-то», — поинтересовался Руслан, предвигая ей хлеб и подавая нож. «Ну, видишь ли...» — мышка занялась сооружением бутерброда. «Брат считает, что ты всю жизнь пытаешься решать все за него. С универом и вообще. Помнишь, как он хотел поехать с другом и его семьей дикарями в Крым? И мама была не против, но ты его не пустил. И мы поехали по Золотому кольцу». Или занятие английским с репетитором. Егор всегда говорил, что этот английский ему нафиг не сдался. Он и сейчас так считает. Но ты его заставлял. Или взять эти твои бесконечные разговоры об универе. Но не знал Егор в школе, куда хочет поступать. И хочет ли вообще. Он и сейчас этого еще не решил. Но ты давил, давил, давил на него. Учись давай, а то не поступишь. А поступить надо обязательно. А его мнение ты даже не спросил. Выплеснув все это на совершенно огорошенного отца, Машка увенчала свое кулинарное творение ломтиком огурца, полюбовалась на результат и, судя по всему, осталась им довольна. «А вообще, папуль, ну зачем ты со мной об этом говоришь?» — выдала она после паузы. «Какой-то испорченный телефон получается. Поговори с Егором, когда он приедет. Все, я пошла. Спокойной ночи». И мышка удалилась к себе, жуя на ходу бутерброд. А Руслан так и остался сидеть за кухонным столом перед давно потухшим экраном монитора. «Как у мыши все просто. Поговори». Если бы Егор хотя бы разговаривал с ним, но даже если бы у них и получилось как-то пересечься и пообщаться, Рус теперь даже не представлял, что и как нужно сказать сыну. В удачно выдавшиеся погожие выходные, весьма вероятно последние теплые дни в этом году, решили торжественно закрыть сезон и сделать большой семейный выезд на дачу к Вележевам с детьми и родителями. Все ждали субботы с нетерпением. Борис Васильевич и дядя Костя и так уже давно перезванивались, но увидеть друг друга воочию — совсем другое дело. По приезде все началось, как обычно, с угощения, как всегда, царского. В этот раз тетя Света и Людмила особенно расстарались, которому отдали должное все до единого. Мыша слопала столько, что Руслану оставалось только недоумевать, как в его малышку могло влезть такое количество еды. «А что, вкусно же!» — оправдывалась девочка, ловя недоуменные взгляды родителей. Ешь, ешь, Машенька, успокаивала ее тетя Света с той самой интонацией, с которой когда-то давным-давно ее покойная мама, бабушка Володи, угощала пирогами маленького Руську. Не слушай никого. На воздухе всегда хороший аппетит. Потом пойдете гулять, все растрясете. Даже Борис Васильевич, который по выражению Оли обычно не ел, а только клевал, в этот раз изменил себе и был очень благодарен сыну который втихаря подсунул ему упаковку ферментов для пищеварения. От обедов разбились на группки по возрастам и по интересам. Мышка, как банный лист, прилипла к русу-младшему и его Катерине и не отходила от них ни на шаг, куда бы те ни отправились — на прогулку, играть в волейбол или в гости к соседям-ровесникам. Старшее поколение уселось в гостиной предаваться воспоминаниям. Люда и Оля убирали и мыли посуду, болтая при этом так оживленно, будто не увиделись второй раз в жизни, а были задушевными и давними подругами с детства, как и их мужья. «Наконец-то не о работе, а о своем, о девичьем почерикать смеялась Людмила. Что же до Руслана с Володей, то они, как уже стало для них здесь доброй традицией, удалились в беседку, прихватив с собой графин с кисленьким домашним морсом. Ночевка на даче не планировалась, так что сегодня обходились без спиртного. «Братишка, мне очень нужно с тобой поговорить с места в карьер», — начал Руслан. Ему и правда сейчас было жизненно необходимо пообщаться с другом, посоветоваться, как Рус продолжал называть это про себя. Он, конечно, прекрасно помнил, что Володя, как любой хороший психолог, никогда никаких советов не дает, но общение с ним было лучше всяких советов. Каждый раз после разговора с братишкой возникала полная ясность. Все становилось на свои места и вырисовывалась стройная картина планов, что и как нужно делать дальше. Вот и сейчас Руслан пересказывал другу то, что недавно узнал от мышки. Оказывается, сын не разговаривал с ним совсем не из-за развода с То, что Рус не догадался сразу поговорить с ним и все объяснить, просто стало для Егора последней каплей. А так обиды и недовольство отцом копились в парне давно. А Вдруг выяснилось, что Егор уже много лет считал его, Руса, чуть ли не домашним тираном, который постоянно давит на сына, заставляя его жить только по своей указке. «Может, я и правда иногда перегибал палку, нехотя признал Рус, но Егор всегда был такой упрямый, вечно себе на уме, как тут не давить, хоть ту же учебу взять. Да, я ему волю, он бы вообще в школу не ходил. Учиться же необходимо, и высшее образование обязательно получить надо, как же без него». «Примерно так, как живут процентов 60 людей в мире», — пожал плечами Володя. «И что? Они хорошо живут?» — возмутился Рус. «Ну, это надо у них спрашивать», — усмехнулся друг детства. «Причем у каждого конкретно. Сколько раз мы уже с тобой об этом говорили. Понятие «хорошо жить» весьма растяжимо и полностью индивидуально. У тебя оно одно, у Егора наверняка совершенно иное. То есть ты тоже считаешь, что я навязываю сыну свою точку зрения?» — пробормотал Руслан. Знаешь, мне последнее время все об этом говорят. И Оля, и Мышка, и на работе тоже. Хотя сам я за собой такого не замечаю и не чувствую. Вот матушка моя та, да, действительно была очень авторитарной. Но я-то не такой. Я это точно знаю. И как тут быть? Есть такая пословица, не помню чья, как бы невзначай заметил Володя. «Если три разных человека сказали тебе, что ты пьян, то не спорь и иди спать, даже если ты сроду не пробовал алкоголя». «Но ведь я...» — начал было Руслан, однако договаривать не стал. Помолчал, подумал и кивнул. «Ладно, я еще поразмыслю над этим». «Володя, Руслан, как вы там?» — крикнула с крыльца Людмила. «Мы тут собрались пить чай с пирогом и немного помузицировать. Не хотите к нам присоединиться?» В итоге по домам разъехались позже, чем собирались, уже затемно. А когда выехали на Калужское шоссе, у мышки зазвонил телефон. «О, Егор, привет!» Весело защебетала она с заднего сиденья. «Да ты что, когда? Ничего себе у нас раскосяк. Ты домой, а мы из дома. А почему сразу не позвонил?» «А, конечно, мы же с мамой уехали кое-куда на выхе. Пиццу закажи». «А, уже?» «А в жизни не угадаешь. К папиному другу детства. Тут у нас такое, ты вообще офигеешь. Мама с папой помирились. Мы сейчас едем с дачи дяди Володи. Представляешь, он сына тоже Русланом назвал в честь папы. Они не виделись офигеть сколько лет, а теперь дружат». Руслан этот, ну, который сын папиного друга, просто масик. Екатерина, девушка его, тоже классная. Они психологи оба. Мы с ними и еще с разным народом весь день чилили. Мне дали в Вярачки поиграть. Это ауф. А еще у нас теперь самый настоящий дедушка есть. Егор. Егор, ты слышишь меня? Егор. Она отняла от уха телефон, и все, кто сидел в автомобиле, услышали короткие гудки. Мышка попыталась перезвонить брату, но безрезультатно. Не берет. Обескураженно сообщила она. «Давай я попробую ему позвонить, не очень уверенно», — предложила Ольга. Но и у нее ничего не вышло. Абонент не отвечал. «Что будем делать?» — растерянно спросила Оля. Руслан уже открыл было рот, чтобы сказать «Да ничего не будем, как планировали ехать в таунхаус и провести там воскресенье, так и сделаем». Но вспомнил о сегодняшнем разговоре с Володей и предусмотрительно промолчал, дал высказаться всем остальным, не навязывая своего мнения. В итоге на мобильном семейном совете решили, что Олю и Мышку лучше сейчас отвезти на Волгоградку, а Руслану с Борисом Васильевичем отправиться в таунхаус, не показываясь Егору на глаза. Ни к чему накалять обстановку, надо дать парню время все осознать. И уже только после этого можно будет устроить встречу отца с сыном. В итоге Рус и Борис Васильевич, отвезя девочек, попали к себе домой уже довольно поздно. Отец сразу лег спать, его порядком вымотал этот непростой, хоть в основном и очень приятный и радостный день. Но Руслан был слишком взвинчен и понимал, что сейчас ни за что не уснет. На всех трех этажах было непривычно тихо и казалось как-то пусто. Как быстро он Руслан успел привыкнуть к тому, что дома всегда кто-то есть. Ходят, разговаривают, смеются, открывают и закрывают двери, гремят посудой. Чем бы теперь заняться? Обычно в свободные вечера он смотрел фильмы в гостиной на большом экране или слушал музыку, но сейчас боялся, что может помешать этим отцу. Можно, конечно, посмотреть кино в наушниках, но нет. Все равно на фильмы не было настроения. Ища куда себя приткнуть, Руслан поднялся в кабинет и сразу увидел на столе знакомую серую коробку, без опознавательных знаков. Он открыл ее, внутри были свалены россыпью все детали пазла. Рус прекрасно помнил, как, рассердившись на то, что не складывается фрагмент с ромашками, просто смел незаконченную картинку со стола на пол. Очевидно, помощница по дому Валентина Павловна все собрала, подняла и вернула в коробку. «Интересно», — подумал Руслан, «а как скоро мне удастся собрать картинку заново? В какой-то момент даже подумалось, что на этот раз картинка получится другой, но Рус тут же отогнал эту мысль. Такого же не бывает». В итоге знакомая часть собралась на удивление быстро. Мальчик с самолетиком, старик с очками в руках, пара тангерос на экране телевизора. На стене два черно-белых фото, свадебное и со сломанным деревом, с краю окно, а за ним виднеется пышный куст, весь усыпанный красными цветочками. Неожиданно к старым фрагментам добавились и новые, крытый клетчатый скатертью круглый стол и на нем стеклянный кувшин с букетом ромашек. Тех самых ромашек, которые так сильно любит Оля и которые Руслан не сумел собрать в прошлый раз. Теперь они сложились легко, будто сами собой, как и нижний край картинки. Оказалось, что за креслом старика прячется маленькая мышка с необыкновенно лукавым выражением мордочки. Увидев ее, Рус не выдержал и засмеялся вслух. Так сильно зверек напомнил ему его собственную дочку. «И это было еще не все». Удалось сложить и еще один фрагмент — полку с книгами и фарфоровой фигуркой лыжника. Полка собралась целиком, а вот лыжнику не хватало шапки. Но, увы, среди нескольких оставшихся бесхозных деталек так и не нашлось нужной. Очевидно, потерялась в тот момент, когда Руслан, рассердившись, смахнул головоломку со стола. Он даже не поленился, опустился на пол и осмотрел все в кабинете, но необходимого кусочка так и не нашел. Так что отныне в загадочном пазле оставалось всего несколько несобранных фрагментов, но они, как обычно, упорно не желали складываться во что-то целое. Безрезультатно повозившись с ними, Руслан смачно зевнул. «Ладно, разберусь потом, на свежую голову», — заключил он и отправился спать. Прошло воскресенье. Миновали понедельник и вторник. Все эти дни Руслан ночевал у себя. Но в среду уехал с работы пораньше и отправился на Волгоградку. Он знал, что ни жены, ни дочери дома нет. Мышка занималась английским с преподавателем, а у Ули был вечерний прием пациентов в офисе. Но надеялся, что сумеет застать Егора. И еле успел. Сына он перехватил в прихожей и поразился тому, как тот изменился за время, пока они не встречались. Конечно, он видел селфи Егора, которые пересылала ему мышка, Но ведь фотографии — это одно, а реальность совершенно другое. Рус запомнил сына ершистым подростком, а теперь перед ним стоял даже не юноша, а почти молодой мужчина, высокий, взрослый, серьезный и даже с небольшой бородкой. Когда отец открыл входную дверь, Егор едва взглянул в его сторону и отвернулся. «Привет», — сказал Рус, стараясь сдержаться и говорить как можно более нейтрально, с возвращением. «Спасибо». Кивнул Егор, все так же не поворачиваясь к нему и шагнул к вешалке. «Можем поговорить?» – поинтересовался отец. «Я ухожу», – парень снял с обувной этажерки своей кроссовки, минимум на два размера больше, чем запомнилось Руслану. «Постараюсь не сильно тебя задержать», – спокойно проговорил Рус. «Я только хотел извиниться перед тобой». «Что?» Он все-таки добился своего. Сын наконец-то взглянул в его сторону. «Хочу извиниться перед тобой», – повторил Руслан за все за все свои ошибки, которые допустил в наших отношениях. «Ты серьезно?» — хмыкнул Егор. «Ты просишь прощения?» «Ты? Слушай, мужик, кто ты такой и куда ты дел моего отца?» Было бы очень здорово сейчас обернуть все в шутку, но Руслан не поддался соблазну. Проблема была слишком важной. «Да, я виноват перед тобой», — серьезно продолжал он. «Был неправ во многом. Не поговорил с тобой после развода. Постоянно давил на тебя, пытался навязать свой взгляд на вещи. Требовал, чтобы ты делал только то, что я сам считал правильным. Не давал тебе жить своей жизнью и совершать собственные ошибки, на которые ты, как любой человек, имеешь полное право. Но я осознал, насколько неверно вел себя с тобой. И теперь постараюсь измениться. Пока он говорил, Егор молча обулся. «Мне пора идти», — буркнул он, снова не оборачиваясь. «Конечно», — ответил Руслан, — «я тебя больше не задерживаю». «Но знай, что мы в любой момент можем поговорить, если ты этого хочешь», — торопливо добавил он. «Да не так, чтобы очень хочу», — хохотнул вдруг Егор. «Признаться, ненавижу выяснять отношения ни с девчонками, ни вообще. Тогда, может, и не будем ничего выяснять», — предложил отец. «По крайней мере, пока. Когда захочешь что-то мне сказать, скажешь, конечно, в любое время. А пока давай просто сделаем так. В пятницу я после мышкиной школы забираю ее и маму к себе». «Поехали с нами вместе». И, видя, что сын замялся, добавил, «Я ведь приглашаю тебя не в гости, ведь это еще один твой дом. Но право выбора отныне всегда будет за тобой». «Я подумаю», — бросил Егор, снял с вешалки куртку и, натягивая ее, вышел за дверь, не прощаясь. Судя по шпионским сведениям, которые всеми силами старалась раздобыть мышка и которая постоянно предоставляла отцу, хоть он об этом и не просил, до пятницы Егор ни слова не сказал об отце, ни маме, ни сестре. Он и дома-то почти не бывал, приходил только ночевать. Но когда Руслан, как и обещал, подъехал в 4.30 к дому на Волгоградке, из подъезда вышли с вещами все трое. Буркнув приветствие, Егор сел на заднее сиденье и тут же уткнулся в телефон. Но Руслан уже заранее продумал линию поведения и стал рассказывать по дороге, якобы только Оле и Мышке, о жизни Бориса Васильевича на севере. Невзначай упомянул и о том, что отец в молодости много ходил на лыжах и даже съезжал с гор. И это сработало. Заставило сына наконец-то оторваться от экрана и навострить уши. «Чё? Дед прям лыжником был?» — заинтересовался Егор. «Это то лучше у него самого спроси», — ответил Руслан доехали относительно быстро благодачный сезон уже закончился и пробок по пути стало куда меньше уже больше не пялись в смартфон егор с интересом осматривался на охраняемом въезде в поселок оглядывал коттеджи улицы местных жителей он молчал но выражение его лица за которым руслан невзначай поглядывал в зеркале заднего вида явно было одобрительным подъехали к дому стали разгружать вещи Вышедшего встречать деда и внука, конечно, сразу познакомили, и неизвестно, кто из них смутился больше. «Как в индийском кино», — дурачилась мышка. «Видишь эту родинку, Раджит?» «На том же месте, что у тебя, потому что я твой внук». И тут же поволокла брата показывать дом. А Оля и Руслан поспешно занялись готовкой. Планировался грандиозный ужин с разными стейками, жаренными на открытом огне. У мангала неожиданно собрались три поколения — дед, отец и сын. Все-таки возня у очага здорово сплачивает. «Принеси, подай, подержи, над углями помаши». Попутно, конечно, разговаривали о том о сём. Егор сообщил, что любит читать, и эти слова очень порадовали Бориса Васильевича. «В наше время это, увы, не такое уж частое явление», заметил педагог с огромным стажем. «А любимые авторы у тебя кто?» Стали обсуждать писатели и книги, помянули Джека Лондона и землю Санникова-Обручева, с них разговор плавно перетек на жизнь за полярным кругом. «Суровые там, наверное, места», — качал головой Руслан, попутно отмечая, как внимательно слушает деда Егор и радуясь этому. «Суровые», — соглашался Борис Васильевич. «Но в этой суровости все равно есть что-то правильное, пусть и дикое. Там такие люди встречаются, Егорушка, такие замечательные». «В Москве, к сожалению, таких немного». «Понимаю», — кивал внук. «Я об этом тоже думал, когда был в горах. Туда же народ со всей России съезжается, и все очень разные, не такие, как в Москве». Наконец уже в сумерках затопили камин, и все уселись за стол. «Как же это здорово! Настоящий семейный ужин, как и затевала Ольга». «Ты самая мудрая хранительница очага», — шепнул ей муж. «Если б ты этот очаг не сделал, то и хранить было бы нечего», так же тихо ответила ему Оля. «Где больше двух, там говорят вслух», тут же уличила мышка. «Дед, все же, а на севере очень трудно было жить», продолжал свою тему Егор. Борис Васильевич задумался. «Ну, да, там условия жесткие. Зимой морозы, летом комары, полярная ночь, которая кажется бесконечной. Но, как ни странно, это и притягательно, и красота какая». Природа нетронутая, такого единения с ней ты не почувствуешь нигде. «То есть вам там нравилось?» — уточнил Егор. «Да», — тут же подтвердил Борис Васильевич, и взгляд его был направлен на что-то невидимое собеседником. «И в определенном смысле душа моя разделилась пополам, часть ее осталась там, а тело уже не сдюжило, попросилось куда потеплее. Потому что каждому возрасту свое», — вмешалась Маша и смутилась, «Ну, это так наша психолог говорит». «Правильно, психолог говорит», — согласился Борис Васильевич. «Правильно и то, что молодому, полному сил мужчине свойственно бросать вызов даже не природе, а самому себе, проверку себе устроить, сдюжу или нет». И Егор Притих явно задумался о чем то «А ты, внучек, дальше что делать собираешься?» — поинтересовался Борис Васильевич после паузы. «Наверное, ближе к сезону опять в Красную Поляну вернешься, да?» — подхватила мышка. Но Егорка ко всеобщему удивлению помотал головой. «Нет, хватит. Это уже пройденный этап моей жизни. Возможно, буду иногда ездить покататься, но инструктором уже точно быть не хочу». Раздумал. «А что надумал?» — осторожно спросила Оля. «Пока ничего», — прозвучало в ответ. Для того и домой вернулся, чтобы подумать. В тот вечер легли поздно, а на другой день вновь началась суета. Приехали, как и договаривались, вележево на двух машинах всей семьей, включая и Руслана-младшего с Катериной. И снова было шумно и весело, все разговаривали, шутили, смеялись, играли и пели под гитару. Как и надеялся Руслан, их с Володей сыновья понравились друг другу, а мышка, как и в прошлый раз, не отходила от Кати и Руса младшего и всю неделю потом только о них и говорила. Будни пролетели быстро, а в пятницу снова вся семья уехала вечером в таунхаус к дедуле как называла это теперь Маша, уже успевшая перейти с Борисом Васильевичем сувы дедушка» на «Ты дедуля». Оттуда же съездили вчетвером в субботу в «Старые ритмы» на очередной джем. Неожиданно выяснилось, что Егору тоже нравится джаз, и он даже относительно немало о нем знает. Мышка же предпочитала совсем другую музыку, но тоже поехала просто за компанию. Побыть с братом и повидаться с Русланом и Катериной, к которым проникалась все большей симпатией. «Не знаю, как ты, братик, а я выбрала профессию», — заявила она на обратном пути. «Я твердо решила, буду психологом, как Катя, Русик, дядя Володя и наша школьная Юлия Владимировна. А ты, горко, будешь у меня испытуемым. Стану на тебе всякие психологические эксперименты проводить». «И не мечтай», — хмыкнул старший брат и обратился к отцу. «Слушай, папа, а я вот что думаю, у тебя же казан есть? Давайте я завтра к обеду плов спроворю. Меня один парень из Дагестана научил». В тот день у Руслана в офисе состоялся непростой разговор. Он назначил собрание и заранее предупредил ребят, что темой будет рабочая обстановка в их отделе. Попросил заранее подготовиться и сообщить о том, что их не устраивает и какие есть предложения по оптимизации. Кому проще письменно, пусть подготовит текст, остальных милости прошу высказываться. «Учтите, стопроцентного исполнения желаний никто не гарантирует», — заявил он. «Я вам все же начальник, а не Дед Мороз и не Золотая Рыбка» но обещаю прислушаться к каждому мнению, тщательно обдумать, обсудить и сделать выводы. «Уже прогресс!» — хохотнул ведущий специалист Вадим. Проговорили долго, и далеко не все прозвучавшее доставило Руслану удовольствие. Не на шутку разошедшиеся сотрудники продолжали обвинять его в авторитарности, в игнорировании других точек зрения и нежелании прислушиваться к чужому мнению. Русу оставалось лишь заверить ребят, что он признает свои промахи и уже работает над ними. В итоге совещание вышло хоть и не слишком приятным, но весьма конструктивным. Решили много важных задач, и в итоге даже договорились ко всеобщей радости, что в качестве эксперимента те, кто этого хочет, будут работать по свободному графику или даже в основном из дома. «Ладно, черти, пусть будет, по-вашему», — махнул в конце концов рукой Рус. «Попробуем в экспериментальном порядке и посмотрим, что получится». После того, как все разошлись, он вздохнул с облегчением. Самое трудное было позади. Руслан уже собрался пойти сварить себе кофе, когда раздался звонок смартфона. На экране высветилась надпись «Сын». В первый момент от вида этого короткого слова по душе растеклось тепло. Наконец-то Егор ему звонит сам. Но уже через мгновение радость сменилась тревогой. Не случилось ли что-нибудь? «Да», — Егор спросил Ру, стараясь не выдать своего волнения. «Пап», — прозвучало в трубке, — «ты сегодня у нас или к деду едешь?» «А что такое? У меня новость важная», — голос Егора слегка подрагивал. «Наверное, нам нужно всем собраться и поговорить. Что такое, сынок?» — уже не на шутку перепугался отец. «Пап, мне повестка пришла из военкомата». Руслану и тем более Оле понадобилось время, чтобы понять. Их сын повел себя в этой ситуации достойно по-мужски. Не стал убегать, прятаться или просить родителей добыть какие-то липовые справки, а явился точно в срок туда, куда требовалось, успешно прошел медкомиссию и в конце концов, когда вся семья в очередной пятничный вечер собралась в гостиной у Камина, объявил, что уходит в армию, будет мотострелком. Служить ему предстоит недолго, всего год, и совсем недалеко под Коломной. Это вдвое ближе от Москвы, чем дедушкина Мурмина, даже по той же дороге. Мышка гордилась братом. Видимо, по малолетству не понимала, что армия — это все же не игра в войнушку, дело-то серьезное. Руслан и Ольга сидели молча, абсолютно потерянные, а Егор убеждал их. «Да успокойтесь вы. Я ведь не на передовую отправляюсь. Да туда меня и не возьмут, я же молодой, без опыта. Просто отслужу год в тылу, получу армейскую специальность. Сам ведь этого хочу. Посмотреть, как ты там, дед говорил, сдюжу или нет. Но, Егорушка...» Растерянно бормотала Оля. «А как же? Я-то думала, ты в университет поступать будешь». «Может, и буду», — отвечал тот, «но только если решу, что мне нужно высшее образование, а может, и не буду. Может, подамся на север, как дед в свое время, или отслужу год и останусь в армии уже по контракту». «Дай бог, чтобы к тому времени война уже закончилась», — тихо проговорил Борис Васильевич. И в этом с ним были согласны все, от Руслана до маленькой мышки. Но в остальном мнения в семье разделились. «Руська, ну что ты молчишь? Скажи что-нибудь», — Дернула мужа Оля. «А что я могу сказать?» — пожал плечами Руслан. «Это его решение, и Егор имеет на него полное право».